6 анна промоталась весь день переделав целую кучу дел в том числе решая кое-какие вопросы по школе ромы скоро начнется учебный год а они намеревались сидеть в озерном до конца августа уставшая но ну, удовлетворенное тем что успела сделать все что запланировала вернувшись домой она улеглась на диван закинув ноги на валик мысленно все еще куда-то торопясь в суете в делах прокручивая в голове все сегодняшние встречи разговоры и обдумывая, что надо прихватить с собой из вещей для Ромки. Чувствуя, как постепенно отпускает напряжение и расслабляются мышцы, она начала подрёмывать совсем немного. По-хорошему следовало бы перебраться в кровать, но это же надо встать, почистить зубы, умыться. Какая-то мимолётная мысль, какая-то интересная идея промелькнула ярким розчерком у неё в голове, оставив после себя лишь ощущение чего-то очень важного, что следовало бы непременно сделать что необходимо вспомнить чего анюта аж взбодрилась куда только вся дремоа делась поменяла б положение резко сев на диване напряженно пытаясь вспомнить о чем она подумала что это за шустрая мысль такая была нет не получается она посидела расслабляясь откинув голову на спинку дивана что то она упустила что-то интересное и очень важное. И внезапно повинуясь к какому-то смутному, интуитивному, неподконтрольному порыву, не оформленной до конца мысли, Анна поднялась и направилась к кладовке, в которой хранилось множество вещей, сложенных и расставленных в о определенном порядке, позволявшим легко находить нужное. Ну да, только в том случае, когда ты вспоминала об этом нужном, не лет двадцать назад, когда даже при ремонте и новом обустройстве кладовки запихивала это самое позабытое нужное в самый дальний угол вместе с ненужным. Ворчала про себя Анюто, встав на верхнюю ступеньку стремянки и, ковыряясь в ящиках, с тем самым нужном ненужным. Вот нашла! До достала она старую пухлую чертежную папку для хранения листов больших форматов. аккуратно донесла до ванны и вытерла с нее пыль и только после этого вернулась в комнату положив папку на стол от чего то постояла над ней не спешая открывать словно не решаясь увидеть ее содержимое и осторожно медленно оттягивая момент развязала завязки и открыла достала первый лист с портретом постояла посмотрела и начала просматривать другие рисунки и вдруг замерла, достав очередной портрет, поражённо уставившись на сделанный ею когда-то давно совсем позабытый рисунок. Полночи Анюта не спала, пересматривая содержимое папки снова и снова, вспоминая, прокручивая в голове далёкие события, те давние разговоры, чувства и эмоции. Так расчувствовалась, разволновалась, что решила что-нибудь испечь для умиротворения души и прагматичной цели ради — взять с собой в дорогу и порадовать ромочку его любимыми вкусняшками уснула только под утро уставшая опустошенное и довольная как только северов подъехал к подъезду ее дома у него зазвонил телефон посмотрел на экран анна да ответил он здравствуйте антон валерьевич поздоровалась та и попросила вы могли бы подняться ко мне здравствуйте анечка непроизвольно улыбнулся он услышав ее голос иду проходите пожалуйста встретила она его у открытых дверей в квартиру и предложила когда тот зашел закрывая за ним дверь чай или кофе со слойками будете вы передумали ехать спросил антон сразу же почувствовав что она напряжена и явно чем-то озабочена нет что вы уверила его анна просто мне надо кое что вам показать «Я думаю, если мы задержимся с выездом ненадолго, это же не сыграет решающей роли». «Не сыграет?» — согласился с её предположениями Северов и спросил. «Аня, почему вы нервничаете?» «Это так заметно?» «Это заметно», — подтвердил он. «Да, нервничаю», — призналась девушка и пригласила. «Идёмте». антон вошел следом за девушкой в большую комнату осмотрелся рефлекторно откладывая в памяти все мелочи и детали как делал всегда попадая в незнакомое помещение аня жестом пригласила гостя подойти к круглому пустому столу покрытому вязаный крюком скатертию поверх дорогой парчи что мимолетно удивило северова ему казалось что анна предпочитает несколько иной стиль в интерьере хоть это и смотрелось весьма изыскано но это так заметочки для себя детальки дополняющие образ девушки и все то что он уже о ней понял и почувствовал присаживайтесь предложила хозяйка отошла на шаг к дивану взяла с него большую чертежную папку и замявшись на пару мгновений словно решаясь на что то шагнула к присевшему на стул антону и положила ее перед ним я хотела показать вам это сказала она открывая папку взяла лежавшей сверху рисунок и протянула ему увидев рисунок северов на какой-то миг окаменел вглядываясь в портрет который держал в руках и желваки заходили у него на скулах кто рисовал этот портрет спросил он немного охрипшим от сдерживаемых эмоций голосом заранее зная ответ вот еще протянула ему следующий рисунок аня и ответила когда тот взял лист у нее из пальцев это я нарисовала давно очень и протянула ему ещё один рисунок. «Дед», — справляясь с эмоциями, тихо произнёс Антон. «Да, Константин Григорьевич», — кивнула Аня, протягивая ему ещё один портрет. «Он очень любил вас», — печально улыбнулась она, «и ужасно переживал, что в столь страшное и разрушительное время вы находитесь на переднем рубеже защиты разваливающейся страны, умирающего строя». ерепереживал что профессия которую вы избрали смертельно опасна и зависит от руководящих вами командиров среди которых попадаются не всегда честные и сильные духом люди и обязательно найдется кто то из таких кто готов отдавать предательские приказы разменивая жизни солдат и офицеров будучи финансово замотивирован в ухудшении ситуации в стране и полном ее развале став откровенным предателем или тупо беспринципно жадным Он очень в вас верил и гордился нисколько не сомневаясь, что ваша внутренняя нравственная и духовная сила не позволит вам выполнять преступные приказы. И переживал от этого еще больше, понимая все очевидные последствия такого решения. Я передаю его слова практически дословно, хорошо запомнила то, что он тогда говорил и часто повторял: откуда вы его знаете? спросил северов успешно справившись с эмоциями вернее прекрасно их контролируя мы были соседями по коммуналке поянила аня вы меня конечно не помните мне тогда было всего четырнадцать лет такая худая испуганная девочка я видела вас всего лишь два раза первый когда вы долго сидели с константином григорьевичем в его комнате о чем то напряженно беседуя а я приносила вам чай и пирожки а второй когда вы забежали к нему всего на полчаса между какими-то там командировками и были такой возбужденой веселый, чем-то невероятно взбудораженный, а мы с константином григорьевичем готовили вместе на кухне. У меня фотографическая память я запомнила вас, потом нарисовала портрет по памяти и отдала его константину григорьевичу. Он повесил его на стене в комнате и уверял меня, что он ему очень нравится и протянула северову еще один листок. вернее два портрета этот показался мне менее удачным похож дернул уголком губ севера глядя на изображение своего молодого улыбающегося лица константин григорьевич был для меня очень родным и близким человеком призналась анна в тот момент единственным родным и близким он спас меня в самом прямом смысле спас мне жизнь Когда мы встретились, я была маленькой, напуганной, совершенно потерянной девочкой, переживавшей ужасную трагедию, потеряв самых близких и родных людей. Мне было так страшно и так больно, что у меня в душе все кричало постоянно, без остановки от этой жуткой боли и страха. И никому до меня не было никакого дела. Константин григорьевич сразу увидел и понял мое состояние и сумел обогреть, исцелить, взял под свою опеку и душевную заботу. Он напоминал мне дедушку анисима, такой же светлый человек с таким же неподражаемым великолепным чувством юмора и икрристой какой-то иронией. Он увлек меня новым интересным делом, заворожил рассказами об истории русского костюма и дал мне то, за что я смогла ухватиться всей душой и увлеченностью и выбраться из отчаяния. Она замолчала, захваченная нахлынувшими воспоминаниями. Отвернулась торопливо смахнув неудержавшуюся слезинку. Помолчала, выдохнула, снова повернулась к антону, улыбнувшись сквозь грусть. Я его очень любила. Константин Григорьевич был мне по-настоящему близким человеком и другом. Я вас помню, — произнес северо в ровным голосом, не окрашенным эмоциями. не узнал конечно вы сильно изменились но я помню маленькую худенькую девочку с огромными зелеными глазищами да и дед про вас рассказывал с такой теплотой сетовал на ваших родственников и все переживал за вас он такой был да кивнула улыбаясь сдерживая вновь подкатившие слезы аня переживал за всех родных и близких я могу это оставить себе просил антон колыхну блистами, которые держал в руках да конечно я часто рисовала константина григорьевича у меня много есть его портретов выбирайте те которые вам нравятся я могу отнести их багетчику, с которым сотрудничаю он сделает рамки и вы сможете повесить их у себя если захотите а я попробую нарисовать в красках его портрет специально для вас у меня есть много набросков и портретов в карандаше и уточнила на всякий случай. если вы захотите конечно спасибо проникновенно поблагодарил северов уверив я захочу очень перевел взгляд на рисунки в руках помолчал и предложил давайте поедем а по дороге вы мне расскажете про деда хорошо хорошо согласилась анна пока ехали по городу все молчали и молчали каждый справляясь со своими потревоженными и неожиданно хлынувшими потоком воспоминаниями А когда покинули пределы города и вырулили на нужную трассу, Аня, не ожидая просьб и напоминаний Северова, заговорила тихо, с ноткой печали, которую не могла сдержать, как ни старалась, отчего тон её рассказа получился каким-то исповедальным. Я тогда не могла спать. Делала вид, что сплю, замирала и ждала, когда дедушка с бабушкой заснут. Выбиралась из кровати, одевалась в темноте и, взяв всё необходимое для рисования, тихонько пробиралась из комнаты в кухню и рисовала за нашим кухонным столом. Во вторую такую мою вылазку меня и обнаружил Константин Григорьевич. «Здравствуйте, милая девушка!» Улыбнулся ей замечательной, очень доброй улыбкой незнакомый пожилой мужчина и представился. «Меня зовут Константин Григорьевич. Я ваш сосед по этому беспокойному жилищу». «Здрасте!» кивнула она и представилась. анна подумала встала подошла и протянула ладошку для рукопожатия очень приятно пожал он предложенную тонкую ручку вы что то рисуете можно ли мне посмотреть аня не торопилась отвечать снова подумала всматриваясь в лицо этого человека и опять кивнула константин григорьевич внимательно вдумчиво и неторопливо рассматривал ее рисунки и вынес свой вердикт совершенно определенно что у вас анечка мощный талант и расположенность к живописи и спросил хитровато прищурившись хотите жареной картошки я делаю изумительную картошку вам понравится хочу кивнула она в третий раз так началась их дружба сразу с первого же знакомства уже на следующую ночь анна рыдала уткнувшись лицом в его теплую домашнюю куртку Выплакивая свое горе, свою беду и страшное одиночество, рассказывала про любимую муечку и деда анисима про свою пропавшую счастливую жизнь. Он слушал, гладил по головке, утешал и тайком от нее вытирал собственные слезы горячего сочувствия и жалости к этому одинокому страдающему ребенку. Константин григорьевич был ученым историком, доктором наук, профессором, преподавал студентам в университете. мудрец масштабная личность мыслитель философ обладавший глубочайшими знаниями и поразительной эрудицией очень чуткий и тонко чувствуюствущий он стал для анечки самым близким и родным человеком ее спасителем и наставником учителем и другом снова наполнив жизнь девочки смыслом интересом новой целью идеей и радостью бытия и познакомил с прекрасными людьми, той научной группой, что занималась историческим костюмом и которую он возглавлял. Когда Анна однажды спросила его, почему он, такой важный человек, живёт в коммуналке, он ответил, «Я за самостоятельность жизни. Когда мой сын женился, я принял решение, что им необходимо уединение и возможность самим строить свою жизнь». поэтому мы разменяли нашу большую квартиру на отдельную двухкомнатную и вот эти две комнаты хоть дети и сопротивлялись и отговаривали меня и подмигнул ей но я не стал им признаваться что хочу не их о своей полной самостоятельности но полной обвела красноречевым взглядом кухню заставленную газовыми плитами и кухонными столами аня самостоятельности здесь да здесь К тому же моё положение в социуме всё-таки позволяло мне в те времена иметь некоторые преференции, и моё руководство добилось специального разрешения. В одной из двух моих комнат отгородили угол и устроили там отдельный клозет и душевой закуток. И Анна, разглядывая его поражённым взглядом, принималась хохотать, ужасно радуясь такому повороту. «Вы всех обманули, правда?» «Правда», — улыбался он своей мудрой улыбкой. Он как-то сразу понял, что я не только спать, но и есть не могу, и принялся подкармливать меня, а чтобы я не додумалась о его истинных мотивах обличил это в форму нашей общей тайны заговора, потому что есть ночами вредно для здоровья. Погрузилась Анюта в картины прошлого улыбаясь воспоминаниям. Константин Г григорьевич резал картошку такими одинаковыми брусочками и жарил ее наиальные старинной чугунной сковородке на соле. и она получалась такая невероятно прекрасная золотистая хрустящая сверху и мягкаяе внутри он мелко нарезал стрелки зеленого лука перемешивал его со сметаной и выкладывал поверх горячей картошки она посмотрела на северова и с крестым взглядом признаваясь никогда я не ела такой вкусной картошки вот никогда сколько ни пыталась сама повторить весь процесс сколько не пробовала у других кулинаров и в ресторанах такой замечательной картошки больше не было в моей жизни наверное она была волшебная аня замолчала перевела взгляд вперед на сстещуюся под капот машины дорогу и продолжила рассказ при расселении константин григорьевич выбрал себе квартиру на васильевском острове и когда я вернулась жить в квартиру мучки и дедушки то выяснилось что от меня до его дома всего три остановки или пешком 20 минут и Я что-нибудь пекла и прибегала к нему вечерами или в выходной, когда могла выкроить время, показывала свои работы, рассказывала про учебу и слушала, слушала, слушала. Константин григорьевич был поразительным учителем и наставником, уникальным педагогом. Он очень многом у меня научил. как-то я застала его растревоженного до невозможности, ужасно расстроенного, испугалась, думала с ним что-то случилось, заболел. А оказалось что не с ним а с вами Он объяснил что ваша группа пропала без вести выполняя какое то там задание и командование оповестило родных видимо решив что вы все погибли константин григорьевич тряс кулаками и громко возражал невидимому оппоненту нет уважаемые у моего внука не тот характер не та закваска чтобы просто так за зря погибнуть и ребят своих положить на какой то в вашей говёной войне я спросила его тогда если война говёная то за что тогда воюет антон а он ответил за все хорошее в этой стране против всего плохого деалист но самый замечательный идеалист и от чегого-то кажется мне что он имел основания на этот свой идеализм вот так он в вас верил она резко замолчала отвернулась глядя в боковое окно на пролетающий мимо пейзаж когда у константина григорьевича обнаружили ту страшную болезнь я все никак не могла в это поверить не повернув головы продолжила аня а он все посмеивался и успокаивал меня говорил не кручся анюочка и не такое побеждали у нее перехватило горло и она замолчала справляясь с нахлынувшими эмоциями северов посмотрев на отвернувшуюся к окну девушку свернул к обочине остановил машину включил аварийку достал бутылку воды из держателя и протянул спасибо приняла она благодарно воду попила и возвращая бутылку посмотрела на антона я была у него в больнице он говорил уже с трудом но продолжал улыбаться бодрился и успокаивал меня когда я не смогла сдержать слез и шутил, что намерен отправиться в специальный рай для ученых, в котором ему откроются все тайные истории человечества и будет это для него абсолютным счастьем. она помолчала Был заметно, что ему тяжело говорить он устал и закрыл глаза. Я начала осторожно подниматься со стула, чтобы не потревожить его и уйти, а он вдруг открыл глаза, посмотрел на меня и сказал странную фразу я запомнила на всю жизнь. анечка ты антону потом скажи чтобы не корил себя что не смог быть на моих похоронах не это важно и улыбнулся такой слабой светлой улыбкой мне знаешь анечка повезло иметь такого внука и такую внучку и пожал мне руку еле-еле насколько у него еще хватало сил но пожал а через несколько часов он умер севереов смотрел смотрел в эти ее зеленые глаза наполненные слезами остановившимся взглядом и желваки ходили у него на скулах и вдруг распахнул дверь выскочил из машины и прошел впередд пару шагов по обочине аня не кинулась за ним смотрела через лобовое стекло, как он стоит чуть склонив голову зажимая двумя пальцами глаза справляясь с нахлынувшими чувствами смотрела и потихоньку отпуская печаль и сердечную тихую скорбь То сейчас в полной мере осознала, что тогда сказал ей Константин григорьевич. И неожиданно заспешила, зашарила рукой, нащупывая ручку, непривычно расположенную в этой необыкновенной машине, нашла, открыла дверцу, спрыгнула с высокого порожка, торопливо подошла к мужчине, замершему на месте, положила ладошку на его руку и попыталась приободрить. Я тогда совершенно не поняла, почему он мне это сказал. как я могу вам что-то передать каким образом я вас не знаю и понятия не имею где можно вас найти и решила что это он просто уже заговаривался перед смертью. но я не могла что-то не сделать для него не могла понимаете знала, что он любил гвоздики посмеивался когда признавался в этом, говорил что его испортила советская власть и ее революционной атрибутикой. Северов посмотрел на девушку нечитаемым странным внимательным взглядом. так вот продолжила она я купила большой букет гвоздик все что были в цветочном ларьке и траурный креп и написала на ленте от любящего внука которому необычайно повезло иметь такого деда не знаю почему но мне захотелось написать именно так на похоронах я стояла в стороне и смотрела не хотела подходить и что-то объяснять кто я ему и почему пришла А когда все разошлись, подошла к могиле, поговорила с ним и положила от вас ему эти гвоздики, а сверху ленту. Антон смотрел, смотрел на неё и вдруг притянул к себе, обнял и уткнулся лицом в её макушку. Вот так и стояли. Молчали долго. Шумно втянув в себя воздух, Северов отпустил девушку, посмотрел на неё и спросил, «Ну что, поехали?» И только проехав где-то с километра, заговорил. Я с мамой по телефону разговаривал, а она говорит: спасибосибо, сынок, деду было бы очень приятно такое признание от тебя. Я не понял, спрашиваю о чем ты. Она рассказала про гвоздики и надпись на ленте я говорит подумала кто-то из твоих сослуживцев от твоего имени пришел и возложил. Мы потом все гадали с родителями, кто же мог это сделать. И почему-то никто даже не подумал и не вспомнил о его маленькой подопечной. а ведь он вас любил и часто о вас рассказывал знаете как неудивительно но за все годы нашей дружбы с константином григорьевичем я ни разу не столкнулась и не пересеклась с вашими родителями и видела их лишь на похоронах и то издалека объяснила анна и усмехнулась зато тетушка александра была знакома с константином григорьевичем и можно сказать даже дружная Когда в очередной свой приезд она узнала, что какой-то взрослый человек принимает живое участие в моей судьбе, она напряглась и изъявила желание немедленно познакомиться с ним. Но они и познакомились, и проболтали целую ночь у него в комнате, а к утру стали прямо друзьями и относились друг к другу с большой теплотой и глубоким уважением. Уверена, тётушка сильно впечатлится, когда узнает, что вы внук Константина Григорьевича. «Тесен мир». усмехнулся северов и поблагодарил ее легко и светло от души Б благодарю вас анечка за все за деда за гвоздики и ленту и надпись на ней и за рассказ я ваш должник ничего подобного возразила она в таком случае я тоже ваш должник, потому что мне посчастливилось быть с ним рядом, может даже на вашем месте но не совсем на вашем, но в ваше отсутствие. «Вы знаете, Антон Валерьевич, мне ведь в жизни необычайно везло с людьми», с воодушевлением заявила Анна. «У меня были совершенно необыкновенные бабушка Муся и дед Анисим, потом появился ваш дедушка Константин Григорьевич, а потом Ромка. И всегда всю мою жизнь где-то на заднем плане находилась тётушка Александра, почти мистически появляясь в самые трудные, переломные моменты моей жизни и помогая». Она ведь не жила в Питере долгие годы и большую часть времени вообще находилась за рубежом, приезжая в Питер только короткими наездами. Вот так. Всю дорогу они говорили о Константине Григорьевиче, рассказывая друг другу интересные истории, связанные с ним, каждый свои, уже без сердечной тоски и боли, прошедших очищающим эмоциональным потоком через каждого, в чём-то исцеляя и врачуя, оставив лишь лёгкую светлую печаль, и смеялись вспоминая его шутки и словечки попустила обоих просветлела что то внутри сдерживая улыбку опершись бедром на бампер машины северов наблюдал как мальчик роман стоически переносит восклицание радости бесконечные поцелуи и объятия анны стараясь при этом откровенно не морщиться может ты меня уже отпустишь поинтересовался мальчик не могу радовалась аня встречу с ребенком мне хочется тебя затискать зацеловать за обнимать не знаю как мам предупредил строгим тоном мальчишка держи себя в руках пацаны смотрят и вообще ты же понимаешь ладно ладно пообещала анна торопливо отпуская сына и представила северова ром это антон валерьевич сосед тетушки александра по поселку тот что над озером с таким необычным домом летучий голландец вспыхнули у пацана интересом глаза да подтвердила аня слегка смутившись здравствуй протянул руку ромки северов и спросил придержав маленькую ладошку ничего если я сразу на ты здравствуйте я роман представился мальчик но вы наверное уже знаете и на ты будет нормально договорились согласился антон еще разок легонько тряхнул руку парня закрепляет договор и спросил а почему летучий голландец но ну, никто не видит как вы появляетесь в поселке и как исчезаете весь такой таинственный вы ведь всегда мрачный суровый ни с кем не разговариваете смотрите угрюма такой пугающий пояснил мальчик вот мама вас и назвала голландцем и тут же переключился на более интересную тему это ваша машина военная да отступив на шаг от машины повел севера в широким жестом руки разрешая ребенку осматривать свое транспортное средство ух ты восхитился мальчишка обходя машину вокруг трогая постукивая заглядывая в окна рассматривая антон валерьевич любезно предложил свою помощь чтобы забрать тебя из лагеря объяснила анна спасибо кивнул ромка которому было совершенно не до цереоний и хороших манер еще бы Как и за ним, многие родители приехали за детьми на своих машинах, а тех ребят, за которыми не смогли приехать родственники, отвезут в Питер на автобусе. И вот вся эта толпа, ожидавшая разрешения на отъезд, скопилась на площади перед воротами в лагерь, и тут вдруг выруливает вот этот чудо-джип. Все рты пораскрывали, офигев от такого крутяка. А этот хищный красавец медленно так подрулил к их отряду, и из него выскочила мама Аня и кинулась к Ромке. Вообще полный отпад! И без того немалый авторитет Ромки скакнул сразу на несколько пунктов вверх, перейдя все планки, поставив рекорд среди ровесников. Так что обходил и изучал машину он не один, а в компании мгновенно присоединившихся к нему друзей по лагерю, как только Северов разрешил осмотр. все эти пацанские дела и расклады прекрасно понимал антон поэтому и придержал тихонько за руку аню рвавшуюся общаться с сыном по которому ужасно соскучилась давайте пока я предложил он поговорим о машине с парнями ромки будет приятно и рейтинг его поднимет да да даже как то испугавшись что чуть не испортила сыну триумфальный момент сразу же согласилась анна рейтинг это очень важно и вдруг спросила, сообразив как-то в момент. «Вы знали, что так будет, да? Ну, в смысле, когда предложили отвезти, знали, что мальчишки западут на вашу машину?» Северов не ответил, лишь хмыкнул в своей обычной манере, чуть дёрнув уголком губ. «Ну ладно, идите», — засмущалась отчего-то Аня, отпуская его махнув рукой. Вокруг необычного джипа быстро собралась толпа не только пацанов, но и кое-кого из взрослых. и пока Анна улаживала формальности, подписывала документы о передаче сына с рук администрации на её материнские руки, Северов отвечал на многочисленные вопросы экскурсантов, но достаточно многие из них оставлял без ответов, отсекая простым «закрытая информация». За кого его приняли, непонятно, он-то представился частным приобретателем этого чуда техники у военных, но машина и ее хозяин совершенно определенно произвели на любопытных неизгладимое впечатление и когда наседавших любопытных стало слишком много антон подмигнув подошедший к ним аанни сразу же сообразиввшие что что то он затеял как бы незаметно чуть склонился к роману и спросил заговорщицским шепотом как думаешь они достаточно насмотрелись можем ехать ага Тихо ответил Ромка, сразу же въехав в задумку и поддержав игру. «Тогда на счёт три», — предупредил Антон. «Угу», — сообразил Ромка. «Раз», — начал отсчёт Северов. «Ну всё, пока», — торопливо произнёс Ромка и махнул своим друзьям. «Спишемся». «Два», — продолжил счёт Антон. коротким кивком он указал Аннне на машину и они втроём как-то быстро и практически синхронно словно давно слаженная команда боевой машины распахнули двери и забрались в салон три закончил счет командир они втроем хлопнули одновременно дверьми и джип сорвался с места класс хохотал ромко глядя в заднее стекло на ошарашенные выражения лиц оставшихся сзади людей. мы так раз и все втроем в машине два и двери так хлопся вместе и ходу ходу как в боевиках спецназеры тут уж анна с антоном не удержались его чистейшему мальчишескому задорному веселью и захохотали следом за ребенком а что и вправду закрытая информация спросил рома сунувшись вперед заднего сиденья головой между спинок передних кресел кое какая да закрытая подтвердил северов но тебе я могу рассказать более подробно про мой вездеход вездеход протянул совсем уж обалдевший пацан вы же говорили специальный разведывательный транспорт совершенно верно в том числе с повышенной проходимостью и способностью к преодолению водных преград а ты как думал глянул на него северов посмеиваясь и повторил с нажимом специальный и разведывательный Круяк терялся от восхищения ромка и принялся расспрашивать, переспрашивать, уточнять, задавая массу вопросов. Северов похотно отвечал, вдавался в детали, если мальчишка просил, а Анна слушала их разговор, улыбалась и просто купалась в теплой радости, царившей в ее душе, поглядывая на возбужденного ромку и спокойного невозмутимого мужчину. очнулась только когда внезапно сообразила что разговор между ромкой и северовым каким то странным образом перешел к ее персоне вы маму про интернет не спрашиваете ответил на какой то вопрос мужчине ромко и посмотрев на удивленную мать объяснил уже ей антон валерьевич спрашивает видела ли ты в ютубе ролик про маленькие разрисованные под хохлому машинки а сообразила аня нет не видела она у меня ужасно не современная разъяснял неосведомленность матери ромкая это потому что ее воспитывали прабабушка с прадедом а это совсем уж глухое ретро вы обратили внимание как она разговаривает теь саша называет маму с молянкой сленга не использует и не сечет в нем практически ни в каких соц сетях не сидит новостные ленты не смотрят лайки в ее понимании это собаки такие а хайп неприличное слово не хайпится не инстаграмится не чатится с подругами не делаю этого совершенно осознанно подтвердила аня и пояснила свою точку зрения мне не хочется и не нужно такого агрессивного внедрения в мою жизнь в мое сознание непонятной информации парадоксально но то что было создано и придумано для облегчения жизни интернет социальные сети гаджеты одних других краше и мощней на самом деле усложняет и уплотняет нашу жизнь лишая ее как таковой Например, мне, чтобы заниматься своей работой, требуется полное погружение в творчество, в моё внутреннее видение. И если начнут пиликать смс-ки или сообщения в сетях, или звонить телефон, это гробит все мои тонкие настройки и губительно отвлекает. Речь не только обо мне, а о любом человеке, увлечённом каким-то делом. Он теряет ритм, течение мысли, её энергию, когда его так грубо выдёргивают из этого состояния. И потом, когда активно общаешься в сетях, тратишь чудовищное количество времени впустую. Надо ответить непонятным друзьям и знакомым, прочитать кучу каких-то невменяемых новостей, просмотреть столько же выложенных постов и фоток, заценить, отметить что-то там начерикать, типа «очень-очень-очень круто, ты лучшая» и прочую фигню. И самому постоянно выкладывать хоть что-то, высказывать свои глубокие мысли, лишь бы отметиться. При этом докладывая всему миру подробности всей своей жизни, своих личных дел, отношений, мне это кажу бредом. Вы же не подходите к незнакомцу на улице и не начинаете рассказывать тому, что вы сегодня ели, как спали и с кем, когда у вас отпуск и какая сволочь ваш начальник, сопровождая свой рассказ с фотками в телефоне. Какое-то всеобщее помеательство? Я очень занятой человек, чтобы растрачивать свое время свои душевные силы и способности на эту ерунду. вот вот подхватил роман я же говорю не современная ни разу я не пойму посмотрел на него северов ты критикуешь или уговариваешь маму сменить свою точку зрения ни то ни другое ответил ему веселым взглядом ромко мне нравится что она у меня такая исключительная талантливая художница творческий человек вы видели ее вышивки это ж зашибись какая заморочка сложная Она ж часами сидит над ними, мурлычет что-то, выпадая напрочь из жизни, как медитирует. И такую красоту создаёт из малюсеньких стежочков. К тому же пользу соцсетей пока никто не доказал, а про вред уже прямо со всех сторон трезвонит. «Это я вас, Антон Валерьевич, так предупреждаю, что с Аней можно списаться только по WhatsApp, и то не факт, что она ответит. Когда мама работает, она выключает звук телефона и вообще смартфон убирает». «То есть в интернете вы никак не присутствуете?» — спросил Антон у Анны. «Но почему?» — пожала она плечами. «Не такая уж я и отсталая, и пропащая для современных технологий. У меня есть официальный сайт, который мне сделали замечательные специалисты. Я всё-таки индивидуальный предприниматель. И его ведёт один парень, за плату, разумеется. Там размещен каталог моих работ, контакты для заказчиков, Там же выставляются на продажу работы и освещается участие в выставках и проектах. А в Инстаграме девочка одна дублирует то, что на сайте, но подаёт более оперативную информацию. Кто и что купил, выкладывает каждое мероприятие, если в нём участвует хотя бы одна моя картина или вышитое изделие, а таких достаточно много. А если мне требуется что-то сложное сделать или отыскать в сети объёмную информацию, у меня для этого есть Рома, он мне всегда помогает. «Вот!» радовался чему то ромко я же говорю она у меня иная хорошо у нее друзья тоже художники и историки они все немного не от мира сего а обычные люди не очень понимают такую ее несовременность знаешь ромка ты тоже не совсем обычный дведцати летний мальчик напомнила сыну аня в электронике и робототехники разбираешься на уровне специалиста математику и начертательную геометрию освоил уже до программы восьмого класса и физику с химией подтягиваешь к этому уровню. И в стрелялки практически не играешь, вообще в компьютерные игры редко режешься. Где ты сейчас таких мальчиков видывал? Да и Антон Валерьевич тоже человек таинственный и загадочный, его наша Би-Би-Си вообще считает бандитским паханом, а дом его бандитским притоном, уверяя, что в нашем посёлке разбоя нет, потому что паханы у себя дома не шуруют. И помолчала пару минут, задумавшись о чём-то. знаете однажды константин григорьевич сказал мне поразительную мысль что самым странным отвергнутым и непонятным человеком на земле был иисус христос иногда я себе об этом напоминаю так что если я странная то можно считать что я в хорошей компании вот я сейчас точно в хорошей компании рассмеялся весело ромко и я присоединился к нему северов и я рассмеялась за ними и анна и принялись обсуждать кого бы они еще пригласили в их компанию странноватых личностей смеясь от души над разными кандидатурами типа чарли чаплина и гарри поттера а потом меняя тему антон спросил у ромки как я понял ты очень талантливый парень да я такой все веселился ромко мама говорила что в лагере у вас собралась команда талантливых ребят и вы что то изобретали и мастерили Плавно перевёл тему на мальчика и его интересы Антон. «Расскажешь?» «А вам интересно?» «Очень», — заверил уверенно Северов. Ромка принялся что-то объяснять с большим воодушевлением, сам увлекаясь собственным рассказом. Анна смотрела на него, размахивающего руками, сверкающего глазами, пояснявшего ход своих рассуждений и, как он не мог. и чувствовала бесконечную благодарность этому мужчине за его понимание и чуткость по отношению к её ребёнку. По дороге они проезжали один из посёлков. Анна обратила внимание на самодельные угловатые прилавки у дороги, за которыми торговали бабульки местными дарами природы, и попросила Антона остановиться. обещав что она быстро прихватив кошелек аня выскочила из машины и направилась к рядам посмотреть чем торгуют что предлагают и прицениться ну и антон с ромкой решили воспользоваться случаем и вышли следом за ней из машины северов поприседал покрутил корпусом сделал несколько наклонов назад вперед разминая затекшую спину а ромка стоял смотрел на него и неожиданно спросил вы клеите мою маму ты знаешь что такое клеить посмотрел на него антон дернув уголком губ придерживая улыбку дети знают все со снисходительной усталостью просветил его ромко а большие дети знают вообще все я большой деть и я практически уже подросток в пубертатном периоде и подтвердил свои знания клеить это значит раскручивать девушку на секс нет уверенным четким тоном заверил его северов я не клею твою маму Я отношусь к Анне Александровне очень серьёзно и с большим уважением. «Но она вам нравится», — прояснял для себя мальчик. «Она очень мне нравится», — так же серьёзно и искренне признался Антон. «Тогда ладно», — кивнул Ромка, что-то там для себя прояснив и решив. «А если бы я признался, что Клею», — посмотрел на него изучающий Северов, «я бы вам не позволил». ответил ему строгим взглядом в упор пацан даже если бы вы изводили меня как нибудь и убирали бы с пути и внезапно задорно улыбнулся но вы бы так никогда не сделали откуда такой вывод потому что аня могла согласиться приехать за мной и познакомить со мной только человека которому доверяет а в людях она не ошибается все ошибаются Качнул головой Антон, но довольный такой наивной уверенностью ребёнка. Люди так устроены, что всегда скрывают тёмные стороны своей натуры. И самые удачные мошенники, аферисты и серийные убийцы, как правило, милые, обаятельные люди, кажущиеся совершенно не опасными. «А вы разве не знаете про её дар?» — удивился Ромка. «Какой дар?» «Ну, это вам лучше спросить у неё самой», — пожал мальчишка плечами. я так толком и не разобрался как он работает и при каких условиях но мама может видеть и чувствовать настоящую скрытую суть человека и нарисовать ее и поделился впечатлением неприятные скажу вам картинки видел я парочку портретов мерзавцев которых она нарисовала брр и вздохнул озабоченно поделившись опасениями но я все таки переживаю что даже эта способность ее не защитит иногда она такой прямо наивняк галимый что офигваешь глаз до да глаз за ней нужен и произнес солидно приглядываю как могу а ты в курсе что твоя мама ужасно переживает что не додает тебе мужского воспитания хмыкнув спросил антон да знаю отмахнулся пацан Это у неё навязчивая идея такая, что без мужского воспитания из меня не вырастет настоящий крутой перчуган, мужчина, способный брать на себя ответственность. На мой взгляд, как бы, между прочим, заметил Северов, у неё уже получилось воспитать будущего настоящего мужчину получше, чем у многих крутых перчуганов. «Да, вы думаете?» – спросил Ромка, старательно делая вид, что не сильно-то заинтересован его мнением. «Почему-то я в этом уверен», – не стал убеждать его Северов. «Но поживём, увидим». «Я купила белых грибов, подошла к ним довольная покупкой Анна. Просто замечательные, крепенькие такие, не червивые. Я сделаю с ними потрясающие слойки и царский грибной суп». «Ну что, поехали?» Наддал оптимистических ноток северов. «В озёрное приехали поздно вечером». антон довез аню с сыном до дома александра юрьевны помог перенести вещи но от приглашения от ужинать вместе отказался сославшись на дела и откланившись уехал к себе домой перед этим стоически выдержав благодарственную тираду анны антон валерьевич огромное громадное вам спасибо за то что вы все так поняли про ромку и так замечательно придумали с этой своей машиной и что вы так общались с ним за так стоп аня остановил он ее Я получил большое удовольствие от поездки и от общения с вашим Ромой и с вами. У вас замечательный парень. Да, словно светилась она изнутри от радости. Я в этом уверена, но я не объективна. Спокойной ночи, Анечка. Попрощался Северов и уехал.